«После полудня, когда вернулся Барич, шел дождь. Я встретил его у конюшен и принял поводье лошади, когда он неловко соскочил с седла». «Ты вырос, фиц Заметил он и критически оглядел меня, как будто я был лошадь или собака, которая вдруг начала подавать надежды. Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, потом покачал головой и фыркнул. «Но!» Спросил он, и я начал свой доклад. Барич отсутствовал не больше месяца, но тем не менее хотел знать все до малейших подробностей. Он шел рядом со мной, слушал, пока я вел его лошадь в стоило и потом чистил ее. Меня удивляло, как сильно он иногда походил на Чейда. Они очень, похоже, требовали точных деталей в рассказе о событиях прошлой недели или прошлого месяца. Научиться докладывать Чейду было не так трудно. Он просто сформулировал то, чего долгое время требовал от меня Баричи. Только через много лет я понял, как похоже это было на доклад солдата-командиру. Другой человек, выслушав мой рассказ о том, что произошло за время его отсутствия, пошел бы на кухню или вымылся. Но Барич настоял на том, чтобы пройтись по стойлам. При этом он останавливался поболтать с грумом или тихо пошептаться с лошадью. Подойдя к старой гнедой, принадлежавшей приезжей леди, Барич остановился. Несколько минут он молча смотрел на лошадь. «Я объезжал ее», — сказал он внезапно. При этих словах лошадь повернулась, чтобы взглянуть на Барича, а потом тихо заржала. «Шелковинка», — негромко произнес он и погладил мягкий нос, потом вдруг вздохнул. «Значит, леди Пейшенс здесь. Она тебя уже видела?» Это был трудный вопрос. Тысяча мыслей сразу столкнулись у меня в голове. «Леди Пэйшенс терпеливая, жена моего отца и, судя по многим сведениям, так, кто более всех виновата в том, что мой отец оставил двор и меня. Вот с кем я болтал на кухне, вот кого пьяно приветствовал, вот кто расспрашивал меня утром о моем образовании». Баричу я пробормотал. Нас официально не представили, но мы встречались. Он удивил меня рассмеявшись. У тебя всё на лице написано, Фиц. Я по одному твоему виду могу сказать, что она мало изменилась. Первый раз я встретил ее в саду ее отца. Она сидела на дереве. Она потребовала, чтобы я вытащил занозу из ее ноги и тут же сняла туфлю и чулок, чтобы я мог это сделать прямо у меня на глазах. И она вовсе не имела никакого представления о том, кто я такой, как и я о ней. Я думал, что она горничная. Это было давным-давно, конечно, и даже за несколько лет до того, как мой принц ее встретил. Думаю, я тогда был не намного старше, чем ты сейчас Он помолчал И лицо его смягчилось А у нее была Жалкая маленькая собачонка Которую она всегда носила с собой В корзинке Собачонка вечно скулила Ее рвало клочьями собственной шерсти Ее звали Снежинка Он снова помолчал И улыбнулся почти нежно Надо же Вспомнить «Такое через столько-то лет!» «Ты ей понравился, когда она в первый раз тебя увидела?» «Спросил я бестактно». Барич посмотрел на меня, и глаза его стали непроницаемыми. Человек исчез за этим взглядом. «Больше, чем нравлюсь сейчас!» «Грызнулся он». на это к делу не относится. Давай-ка, Фитц, расскажи, что она думает о тебе». Это тоже был трудный вопросом. Я стал вспоминать впечатления от наших встреч, сглаживая детали, насколько смел Я уже наполовину закончил рассказ о моем садовом приключении, когда барич поднял руку «Хватит!» Я замолчал «Когда ты вырезаешь куски из правды, чтобы не выглядеть дураком, ты говоришь, как слабоумный Так что начни-ка лучше сначала» Так я и сделал и не скрыл от него ничего, ни своего поведения, ни комментариев леди. Закончив, я застыл в ожидании приговора. Но он протянул руку и похлопал по носу верховую лошадь леди. «Некоторые вещи со временем меняются», — сказал он наконец, — «а некоторые нет». Он вздохнул. «Что ж, фиц это на тебя похоже. Ты всегда лезешь на глаза людям, которых должен избегать. Уверен, что это будет иметь последствия. Но у меня нет ни малейшего представления о том, какие именно. А раз так, нет никакого смысла беспокоиться. Давай посмотрим на щенят-крысоловки. Говоришь, у нее шестеро, и все выжили?» Сказал я гордо, потому что эта сука тяжело щенилась. «Будем надеяться, что мы так же хорошо сможем позаботиться о себе», пробормотал Барич, когда мы шли через стоило Я удивленно посмотрел на него, но он, казалось, уже размышлял о чем-то другом. «Я думал, у тебя хватит ума избегать ее», заворчал на меня Чейд. Это было совсем не то приветствие, которого я ждал после более чем двухмесячного отсутствия в его комнатах. Я не знал, что это была леди Пейшенс. Странно, что не было никаких слухов о ее прибытии. Она не любит слухов, сообщил мне Он сидел в кресле перед очагом. В комнатах его было холодно, хотя он всегда мерз. К тому же сегодня он казался усталым, выдохшимся от того, что делал эти недели, прошедшие с тех пор, как я в последний раз его видел. Особенно старыми и костлявыми выглядели его руки, суставы распухли. Он отхлебнул вина и продолжал. «У нее есть свои эксцентричные способы разделываться с теми, кто шушукается о ней у нее за спиной. Она всегда настаивала на том, чтобы никто не совал нос в ее жизнь. По одной этой причине из нее вышла бы неважная королева». Не то чтобы это волновало Чивала... Он вступил в брак больше для себя самого, чем из политических соображений. Думаю, что это было первое большое разочарование для его отца. После этого, что бы ни делал Чивыл, это никогда полностью не устраивало Шрюда. Я сидел тихо, как мышь. Пришел Проныр и устроился на моем колене. Чейд редко говорил так много, особенно о чем-то связанном с королевской семьей. Я затаил дыхание, боясь спугнуть его приступ откровенности. «Иногда я думаю, что Чейд инстинктивно чувствовал в «Пейшенс» что-то, в чем он нуждался. Он был думающим человеком, любил порядок, всегда был корректен, всегда точно знал, что происходит вокруг». Он был рыцарственным мальчик в самом лучшем смысле слова. Он не поддавался дурным или мелочным побуждениям. Это значило, что от него всегда исходила определенная напряженность, так что те, кто не знал его достаточно хорошо, считали Чивола холодным или высокомерным. И тогда он встретил эту девочку. Она и правда была почти девочкой. В ней было не больше основательности, чем в паутине или в морской пене. Мысли и язык все время перелетали от одного к другому. Туда-сюда, не останавливаясь, я не мог уловить никакой связи. Мне было утомительно даже слушать ее. Но Чивол улыбался и любовался. Может, дело было в том, что она абсолютно не благоговела перед ним. Может, в том, что она, как казалось, не особенно стремилась завоевать его. Но при наличии двух десятков поклонниц лучшего происхождения и более умных, он выбрал «пэйшенс». И это было совершенно неподходящее время для женитьбы. Он захлопнул двери перед дюжиной возможных родственных связей, которые другая жена могла бы ему принести. У него не было никакой причины жениться в то время. Никакой. «Кроме собственного желания», — сказал я, и тут же чуть не откусил себе язык с досады, потому что Чейд кивнул и потом встряхнулся, отвел глаза от огня и посмотрел на меня. «Что ж...» «Довольна об этом. Я не буду спрашивать тебя, как ты произвел на нее такое впечатление или что заставило ее сердце снова обратиться к тебе. Но на прошлой неделе она пришла к Шрюду и потребовала, чтобы ты был признан сыном и наследником Чивола и получил подобающее принцу образование».